Глава 19. Разведка боем. Ночь здесь пахнет по-особенному. Минеральный такой запах. Нагретая за день земля уже едва дышит жаром, северных гор тянет прохлады, пробирающие до костей. Половина луны, распугавшей звезды, лежит ровно на стене и во дворе черным черно. Без Луны было бы лучше, а так слишком светло, большой риск. Где-то там наши враги видят десятый сон. Кто-то наверняка сосредоточенно наблюдает за стенами и воротами, ожидая диверсию. Мы появимся с другой стороны от ворот. Услышав наши сферы с шаги, из дозорной вышки выглядывает Надана, которая должна спуститься и ждать у ворот, когда Лекс, наблюдающий сверху, даст ей команду. Делаю знак, чтобы она спустилась, и шепчу одними губами. Ждем, пока опустится луна и протянутся тени, пока слишком светло. Нифига не светло, — так же тихо отвечает Надана. Это ты во тьме видишь, а другие-то нет. Выжидаем еще, наверное, час, позволяя Надане и Лексу немного вздремнуть. Потом они возвращаются на позиции, а мы с Вэрой лезем в продолженный мной уход. Я иду первым. В эре сложнее, он намного крупнее меня, но следопыт даже в таких условиях движется бесшумно. Добираемся до выхода, и теперь предстоит ответственный момент – бесшумно убрать ткань, закрывающую вас. Приподнимаю ее, встряхивая землю к краям. Очень надеюсь, что стрекот насекомых заглушит подозрительный шорох. Медленно поднимают ткань выше, выше и выше, пока в сторону не соскальзывает край и в темноту не врывается лунный свет. Медленно, медленно высовываю голову, осматриваюсь. Отсюда до ближайшего укрытия из нагромождения камней метров тридцать. До черной тени от холма, за который прячется луна, метров десять. Но туда еще нужно доползти. Если кто-то сюда посмотрит, то на гладком освещенном пространстве заметит меня. Потому снимаю берцы, чтоб не топать, заворачиваю светлую ткань в ту самую, которой мы спасались от солнца, выталкиваю себя из лаза и замираю посреди пустыря, притворяясь камнем. Если сейчас меня обнаружат, наши планы накроются медным тазом. Рывок вперед, замереть, рывок, замереть. Наконец переползаю в темную тень ложбины и перебегаю к не... камням, уже так неосторожничаю. Замираю, верчу головой, но никого не обнаруживаю поблизости и перемещаюсь к следующей куче камней. Затем к еще одной, взбираюсь по оврагу, чтобы осмотреться с вершины холма. Неужели рамоновцы все-таки ушли? Не, слишком тупо. Я оставил бы дозорного напротив ворот и с другой стороны крепости следить за нами будет и охранять спящих. Значит, здесь, на юге, может никого и не быть. Потому спускаюсь, обхожу холм с другой стороны и взбираюсь на следующий, укладываюсь на вершине, замираю и метр за метром ощупываю взглядом долину. Никого. Ползу по склону и, лишь сместившись среди волнов, обнаруживаю камень, очень похожий на человеческую голову. наблюдая за ним, и, наконец, камень чуть поворачивается, наверное, чувствуя мой взгляд. Дозорный поднимается, прикрываясь щитом, осматривается. Успокоившись, собирается сесть, как с соседнего холма с треском сыплются камни. Благо, что склон гладкий и хорошо просматривается. Дозорный целится туда из арбалета, долго целится и нервничает, но в конце концов отворачивается. Остывающие скалы трескаются и роняют камни. Если камень хрустит под ногой, это не вызовет у караульного паники. А теперь ответственный момент. Незаметно подобраться к спящим метров на десять, просканировать их... «Найти и устранить Рамона». По медленно ползу к подножию. Нагнувшись, перетекаю от камня к камню. Очень хорошо, что их тут много. Из оружия у меня только два ножа, чтобы при необходимости метнуть. И тесак. Дозорный нервничает, озирается. Немного приближившись, замечая, что часовых двое. Один смотрит на ворота, второй, повернутый ко мне, Прикрыл глаза, зевая. Проклятие. Не зевни он, я бы был бы обнаружен. Прячусь за глыбу, падаю на землю, пульс отдается в ушах. Очень хочется использовать свою невидимость, но берегу ее на самый крайний случай, ведь она доступна только раз в два дня, и неизвестно, как все обернется через несколько минут. К тому же я не знаю, распространяется ли она на тех, кто наблюдает через дроны. Будет, мягко говоря, странно, если я превращусь в невидимку. Нужно с этим осторожнее, и так внимательному наблюдателю видно, что вокруг меня происходит нечто странное. Воссоздаю виденное. Небольшая расчищенная площадка между камней, где лежат спящие семь человек. Активный дозорный с арбалетом смотрит на запад, то есть на ворота. Нерадивый на восток. Откуда подбираюсь я, рассчитывая ударить в тыл? Теперь мне надо сфокусироваться на каждом спящем, просмотреть, есть ли там Рамон, а это удобнее всего сделать, подобравшись с фланга. Удобное убежище обнаруживается метров в шести от лезвища. Устраиваюсь там, гляжу на спящих через щель между двумя камнями, но Рамона не нахожу. Однако одно имя меня настораживает. Сандрина. К тому же Гемот. Как он просочился на полигон? Так же, как и я. Но ему нужно было еще и обмануть ловцов. Вспоминаются покушения на меня. Ворочается подозрение, но отгоняю его. Полигон шел у самого Эйзера Гискона, Альфы. Влияние братства топора распространяется на второй и третий уровни. Они никак не могли бы внедрить киллера. «Где-то я уже сталкивался с этим человеком. Вероятно, в чистилище. Хренась все у него физические характеристики. Сила 19, все остальное 17. Наверное, это самый сильный человек на полигоне. И что-то тут не так. Ну ладно, подумаю об этом позже. Сейчас у меня другая задача». Вторая группа спящих обнаруживается на северо-западе, на небольшой возвышенности, отлично просматривающейся с холма. Дозорных точно так же двое. Один смотрит на крепость, второй на холмы, чтобы исключить удар с тыла. К этой группе подбираюсь с фланга. Действовать приходится так медленно, что пока управляюсь, небо на востоке начинает светлеть, луна прячется, одна за другой гаснут звезды. Здесь шесть человек спящих, и среди них тоже нет Рамона. Вот же падла трусливая. На то, чтобы вернуться к Вэри, у меня уходит минут пятнадцать. Уже зная, где враг, меня точно не увидит, а значит, можно не таиться, жестом подзываю картолонца. Лук он оставил в крепости. Нам нужно работать молниеносно и максимально тихо, чтобы спящие не успели вскочить и оказать сопротивление. — Рамона нет, — докладываю я, — и предлагаю вырезать ближайшее к воротам лезвище, Рисую в пыли хворостины, где кто находится. Отмечаю сонного, дозорного и активного, говорю, что бойцы все серьезные, и если мы допустим оплошность, они подхватятся, и мы из охотников превратимся в жертв. Лера говорит, — Значит, ты подаешь сигнал. Он растопыривает три пальца и их загибает. Я уберу активного, ты второго. Он зажимает рот и чиркает пальцем по горлу. Минут десять уходит на то, чтобы снова закрыть черный ход, привалить ткань камнями, присыпать землей и мелкой галькой, замести следы. Сперва я показываю Вэри вражеский лагерь с холма. Затем мы спускаемся и крадемся уже протоптанным маршрутом. Вера без шума стоянку и замирает, от наблюдателя отделяет округлый валун. У дозорного отлично развита интуиция, он нервничает, вертит головой, предчувствуя опасность. Потому мы ждем, пока он привыкнет к ощущению, успокоится. Того, кого предстоит ликвидировать мне, я не вижу, но представляю, и где он и как действовать. Подаю знак Вере. Три пальца, два, один... Мы одновременно бросаемся к жертвам. Мой дозорный все, что успевает, стать. Я зажимаю его открывающийся рот, скользит по горлу лезвие ножа, и струя горячей крови бьет по моей руке. А у Веры не все гладко. Дозорный, которого предстояло снять ему, принял удар ножа на руку и заорал. Вера оказался амбидекстом и заткнул его, перерезав горло левой рукой. Отшвырнув бьющиеся в огонь тела, выхватываю тесак и бросаюсь на вскочивших, но еще не опомнившихся врагов. Бью куда придется, сношу ближайшему полголовы. Вэра валят двоих, а четверо скакивают, хватая оружие, и мой второй противник отражает удар тесаком, схватив арбалет. Это дает время, чтобы спящие опомнились. «Уходим!» — приказываю я, выхватываю нож, бросаю в старого знакомого по имени Сандрина. Он удивительным образом уклоняется, и вместо того, чтобы войти между глаз, клинок разрезает ему ухо. На это уходит доли секунды, но я читаю в глазах Сандрина узнавание. Меня окатывает его удивление. Враги бросаются в рассыпную. Я перепрыгиваю через камни петляя, что и петляю, что из сил мчу к крепости вслед за Верой. Арбалетчикам нужно несколько секунд, чтобы привести оружие в боеготовность. Нам этого достаточно, чтобы уйти на относительно безопасное расстояние, когда в нас трудно будет попасть. Против четверых мы бы еще бы и выстояли, но точно пали бы от рук подоспевшей подмоги. За спиной слышится ругань, в открывающиеся ворота с лязгом врезается пущенный в нас арбалетный болт. Уже достаточно рассвело, чтобы видеть нас, потому приходится метаться из стороны в сторону, пригибаться, чтобы усложнить задачу стрелкам. Сперва Вера, потом я забегаем во двор, и Лекс, Наданой запирают ворота на огромную щеколду. Отбираемся на стены, смотрим, как из второго лагеря спешит подмога к атакованным. Поднимается шум, доносятся крики и ругань, вроде бы там даже дерутся, а потом все-таки приходят к согласию. Я завалил троих, шепчет Вэра зевая. Двоих, говорю я, и того минус пять. Все равно их слишком много. Пока, хищно улыбается Надана, задолбаются нас выкуривать. У меня из головы не выходит Сандрина. Теперь сомнений нет в том, что его послали за мной, и это очень серьезный боец. Интересно, кто его послал? Посмотрите, какой яркий закат, задумчиво говорит Вера, кивая на линию горизонта, наливающуюся кроваво-красным. Это значит, что сегодня будет очень, очень ветрено. Вспоминаю, что читал про пустынные бури и мысленно злорадствую. Можно будет презвиться при нулевой видимости. Программа покажет, где находятся враги, в то время как им меня видно не будет.